Девушка замерла от неожиданного вопроса. Неужели Демен подвергнет ее подобному унижению? В принципе, это будет весьма логично. Император наверняка захочет наказать ее за своеволие, и подобное решение станет лишь первым этапом в череде мучительных испытаний. Нет. Правитель, словно прочитав ее мысли, отрицательно покачал головой. — Это лишнее. Не будем смущать нашу гостью чрезмерным вниманием. Евелина даже не успела порадоваться такой поблажке со стороны императора, как тот продолжил. — Хотя, с другой стороны, почему бы нет? — Лути, выдели парочку очень опытных мечников. Ты помнишь, как неплохо в свое время моя ученица обращалась с оружием? Не думаю, что на запретных островах у нее было мало практики, так что лучше переглядеть, чем не доглядеть. И пусть эта пара ни на шаг не отходит от нее. Вряд ли они увидят что-нибудь новое. А мне так будет спокойнее. Ирина не удержалась от язвительной улыбки. Ну, конечно, как она могла забыть любимую тактику Демиана? Сейчас подарить надежду, а потом безжалостно растоптать ее. Ваше Величество, рискнув вмешаться в разговор и Евелина совсем молодая девушка, пристойно ли, чтобы за ней денно и нощно следили мужчины? Были с ней в спальне, в купальне, в прочих местах? Макс смущенно умол, когда император развернулся и смерил его внимательным взглядом. А пристойно ли, чтобы молодая девушка полгода провела без присмотра родственников? Вопросом на вопрос ответил Дэмиан. Кто знает, с кем она жила и чем занималась на запретных островах. Твоя племянница Рони утратила право на достойное обращение, когда сбежала с Совета Высочайших, прилюдно оскорбив меня тем самым. Пусть теперь пожинает плоды своего глупого поступка. С каких это пор спасение своей жизни стало глупым поступком, словно разговаривая сама с собой, в полголоса спросила Эвелина. «Давайте без лицемерия. Все присутствующие в этой комнате понимают, что я не виновата в смерти Майера. Получается, мне надо было смириться с заведомо ложным обвинением и покорно ждать смерти». В кабинете после этого повисла пугающая, звенящая тишина. Эвелина и Дэмиан, стоя друг против друга, схлестнулись в безмолвном поединке. Казалось, будто между ними воздух загустел от напряжения до такой степени, что его можно было есть ложками. Рони и Лути не рисковали вмешиваться, понимая, что они лишние в данной сцене. Лишь служанка нерешительно мялась на пороге, не зная, что ей делать. — Девчонка, — прошептал демиан делая шаг навстречу беглянке. — Маленькая, упрямая девчонка, тебе надо было просто согласиться с моим предложением. — С какой стати? — с вызовом переспросила Эвелина, не давая и тени страдания отразиться в ее глазах. Слишком сильную физическую боль доставлял ей взгляд императора. Словно железный раскаленный обруч сомкнулся на голове. Я никогда не стану по доброй воле вашей рабыней. Тогда ты станешь ею насильно, император. Злорадно усмехнулся. «И поверь, я сделаю все, чтобы в итоге ты научилась получать наслаждение в постоянном унижении».